Глава тридцать Никольский уезд. Три дня спустя. Утро принесло радостные новости. Лопатины завтракали, когда в поместье приехал нарочно из города. Наместник писал, что пришли документы на титул и наградные для Леонида Александровича. Приглашал сегодня к обеду. Отдельной радостью для Ирен стало письмо от Елизаветы Тумановой, которая писала, что императрице очень понравились Кримы, и она выразила желание лично встретиться с Ирен. Забелла, который снова проживал в поместье, сказал, что это очень хороший знак. Если императрица после аудиенции еще и выкажет интерес к Ирен на приеме, то можно не волноваться о том, как примут лопатиных в столице. Это будет лучшей защитой от злопыхателей. Вторую часть письма Ирэн графу не стала показывать. Там было описание того, что сейчас носят в столице, рекомендации, где быстро пошить платье, и совет по поводу тех фасонов, которые Ирина себе наметила. На прием к императрице точно не стоило идти в платье по кравецкой моде. Императрица считала, что имеет несовершенную фигуру, и ее ввергала в ужас, что придется надевать платье без корсетов. Поэтому могла не оценить, если кто-то решит таким образом выделиться. Но на мануфактурной выставке или на приеме мануфактур коллегии по случаю начала выставки это будет вполне уместно, тем более, что там будет много гостей из иностранных посольств. и Ирина не будет там смотреться белой вороной. Елизавета также передавала привет графу Забелла, и Ирине впервые пришла в голову мысль, что все-таки есть здесь какая-то романтическая тайна. Если не со стороны графа, то со стороны Елизаветы. «Интересно будет взглянуть на них вместе», — подумала Ирина. Елизавета ей представлялась стройной высокой девушкой с умным лицом, выразительными серыми глазами и упрямым подбородком. Не было еще фотографий, а в окружении Ирины, кроме графа Андрея, никто не мог ей рассказать, как на самом деле выглядит Елизавета Туманова. Но Забелла никогда бы не стала выражать свое мнение о внешности друга, поэтому для Ирины образ Елизаветы был именно таким, каким она его себе вообразила. Как часто бывает, что внешность человека не соответствует его внутреннему содержанию? Возможно, будь родители повнимательнее к маленькой Лизе. Она бы действительно выросла такой высокой и стройной. Девушка была тонка в кости, стройность ей досталась от матери. Невразительность черт лица была скорее того, что в роду блюли чистоту славянской крови. А вот немного скошенный подбородок свидетельствовал, что когда-то в роду были близкородственные браки. Утеев прислал короткую записку с совершенно восторженными отзывами о шприцах. Конечно, нужно было еще немного времени для того, чтобы составить отчет для научной комиссии, но уже было понятно, что пациент не испытывает боли. Период заживания практически нулевой, и если правильно обращаться с инструментом, то вероятность заражения также нулевая. Пришло письмо для профессора, который после разговора с ИРН про возможности использования нефти, а именно возможности ее перегонки, обратился к своему старому приятелю по университету, который проводил опыты по перегонке жидкости. Я отправил ему идею Ирины с чертежом змеевидной трубки, которая позволяла при нагревании выделить только те вещества, которые обладали более высокой плотностью, остальные же сепарировать в виде газов и направить в другой сосуд. Здесь Ирина пыталась описать процесс. Ректификация – это процесс разделения двух и более компонентных жидкостей, на фракции путем многократного испарения и конденсации пара. Приятель профессора оказался человеком, понимающим тему, сразу ухватился за идею и понял, что это именно то, чего ему не хватало для того, чтобы его аппарат стал выполнять свою функцию. Конечно же, в его письме он написал, что провел опыт и получил спирт, но Ирине нужно было... Чтобы он попробовал сделать то же самое с нефтью, поэтому в столицу предстояло взять с собой подаренные послом Ханедана кувшинчики. И если получится выделить из нефти керосин, бензин или мазут, то это будет самым лучшим аргументом для разговора о начале разработок в горном княжестве или за старыми горами. Вообще Ирина с предвкушением ждала поездки в столицу еще и потому, что Аристарх Викентьевич обещал отвезти ее в университет и познакомить с главой инженерной кафедры. Ирина с профессором уже обсуждала идею создания бумагоделательной машины, но Аристарх Викентьевич только разводил руками, говоря, что идея ему нравится, но сам он точно не сможет в этом помочь. Забелла не все рассказал Ирен. Он тоже получил письмо из столицы от императрицы. В письме Мария Алексеевна расспрашивала графа об Ирен Виленской. Ей хотелось знать, действительно ли она так умна и хороша. Понятно, что император не всем делился с супругой, явно опасаясь ее бурной реакции. А ей хотелось узнать об этой женщине, от того, кто точно Не будет ничего скрывать. Задачу перед графом стояла непростая. Как рассказать об РН так, чтобы императрица не заподозрила, что Забелла неравнодушен к жене Виленского? И тогда Забелла решил попросить написать Гайка, а самому просто подредактировать. После завтрака поехали в город. Мальчишек тоже взяли и даже Танюшу с Глашей. Праздник же. Решили, что раз Леонид Александрович награды получать будет, то надо, чтобы дети видели и слышали. В городе сразу поехали к наместнику, хотя мальчишки и просили вначале заехать на фабрику. Профессору тоже хотелось на фабрику проверить работу лаборатории, но, к сожалению, вкусного мыла там пока не варили. Поэтому подвергать детей ароматам, царившим там, Ирине не хотелось, и она уговорила всех поехать сразу за наградами. Такой большой компании выезжали впервые, и когда вошли в большой светлый холл дома наместника, и Саша, и Танюша с Глашей немного оробели. Забела подхватил попытавшуюся скукситься Танюшу на руки, а Сашу с двух сторон. Окружили близнецы. И когда навстречу им выплыла Просковья Валуевна, и своим зычным голосом спросила: Кто это к нам приехал? То близнецы, знавшие хозяйку дома, картина поклонились, и хором объявили: Лопатины! За наградами приехали! Просковья Валуевна улыбнулась. Ну, если за наградами. «Тогда, конечно, проходите!» Танюша, сидевшая выше всех, величаво произнесла, показав пальчиком на Сашу. «А у меня блатик есть!» Саша сделал шаг вперед, коротко поклонился и представился. «Александр Виленский!» Госпожа Гайка заинтересованно взглянула на мальчика. Леонид Александрович поцеловал пухлую ручку Просковьи Валуевны, и они всей дружной толпой пошли в кабинет наместника. Ирина шла и думала. «Выглядим, словно дружная семья. Наверное, для местного менталитета это несколько странно. Надо бы спросить у Просковьи Валуевны». В кабинете у наместника уже был доктор Путеев и Софья Штромбель. Увидев своих. Как мысленно Ирина называла всех, кто стал ей дорог, она обрадовалась, значит, сработало ее требование. И теперь и Путеев, и Соня получат шанс на то будущее, которого они достойны. Увидев вошедших Лопатиных, Путеев встал и поклонился, а Софья радостно улыбнулась. Ирина обратила внимание, что и Николай, и Софья несколько напряжены. Хотя стало заметно, что они расслабились, когда увидели, что Ирен приехала с детьми. Неужели Гайка им не сказал, зачем вызвал? подумала Ирина и ободряюще улыбнулась. Мирослав Мирославович радостно поприветствовал Лопатина и Ирен. Щедро улыбнулся детям и пожал руку графу Забелла. Итак, позвольте вам вручить заслуженные грамоты. Торжественно проговорил Гайка. С этими словами он распечатал пакет с большой печатью в виде орла, сидящего на куполах, и достал оттуда плотные желтоватые листы. Когда Гайка стал зачитывать, то у Лопатина округлились глаза, потому как вместе с титулом барона ему от императора передавалось пять деревень, общей численностью тысяча душ. в Казанской губернии, в Свияжском уезде. Это означало, что титул наследуемый, и он его может передать детям. Ирина заметила, как у отца задрожали губы, и он сжал кулаки. Потом закрыл глаза, коротко вздохнул. И когда открыл глаза, то уже было заметно, что Леониду Александровичу удалось справиться с охватившими его эмоциями. Увидев радость в глазах отца, Ирина готова была расцеловать императора, который наконец-то расщедрился и подписал указ, который давал возможность лопатину обеспечить будущие сыновей и дочерей. Теперь и Ирена и Танюша, в случае если Танюша так и останется лопатиной, вполне обеспеченные девочки. С баронским титулом мальчишки могли рассчитывать на поступление в военное училище для высшей аристократии, а это уже был другой уровень карьерных возможностей. Девочки же с титулом попадали в отдельный список невест. В свое время Ирен попала на дебютный бал в столицу только благодаря тому, что мать была из графского рода. А вот если бы и мать, и отец оба были провинциальными дворянами, то максимум, на что можно было бы рассчитывать, — это дебют в уездном городе. «Благодарю», — глухо сказал Лопатин. «Так это еще не все!» Воскликнул Гайка и развернулся к своему столу, на котором стояли две небольших шкатулки. Оказалось... Что награда нашла героя? Это были обещанные ордена Святой Анны первой степени. Орден Святой Анны – одна из высших наград в Российской империи. Для первой и второй степеней была введена особая степень награждения – алмазные знаки. Первоначально все степени ордена Святой Анны давали права потомственного дворянства. но с 1845 года только первая степень, а все остальные – права личного дворянства. Гайка, весьма довольный выпавшим шансом, торжественно надел орден, который был на красивой синей ленте, на шее Лопатина, и вручил распахнутую шкатулку, где на красивой синей бархатной подушечке лежал орден. щедро украшенные огненными рубинами и бриллиантами, в руки Ирэн. На глазах Лопатина все-таки выступили слезы, и гайка обнял расчувствовавшегося Леонида Александровича. Тот, повернувшись к Ирэн, держащий в руках шкатулку, дрожащим голосом сказал. «Жаль, мама не дожила, чтобы увидеть». На что Ирина ответила, «Видит, батюшка, она все видит, поверь, я точно знаю». И передав шкатулку обратно в руки Мирослав Мирославовича, тоже обняла отца. Ирен Виленская стала первой женщиной в стоглавой империи, награжденной этим орденом. После этого грамоту на баронский титул и орден святого князя Владимира второй степени Получил Путеев. Софья и Аристарх Викентьевич получили грамоту на потомственное дворянство. Просковья Валуевна, стоявшая здесь же и промокавшая глаза маленьким платочком, вышитым розовыми цветами, обняла Ирэна и пригласила всех в столовую залу. Забелла с наместником задержались в кабинете. Когда граф озвучил наместнику свою просьбу, Мирослав Мирославович сначала хотел отправить наглеца куда подальше, но, поразмыслив немного, решил, что может и помочь. Иметь должника графа Забелла дорогого стоило, тем более перед поездкой в столицу. В результате их совместного творчества появилось следующее. Ирен Леонидовна Вилинская весьма нестандартная личность. Любит свою семью, отца, братьев, сына и дочь. По-доброму относится к людям, и они отвечают ей тем же. Может быть жесткой к врагам, особенно если покушаются на ее семью. Много знает, умеет находить людей, вместе с которыми может создавать невозможное. Забелла смотрел на эти строки и понимал, что императрица либо возненавидит Ирен, либо они станут подругами.